Часть третья. Глава третья. Сигнальный дым. Третий дядя с его людьми по договоренности следовали за командой Анин на расстоянии одного дня пути. И согласно этой же договоренности они не должны были без веских причин приближаться». Кроме этого, решено было, что даже если третий дядя самостоятельно найдет проход в оазис, то не будет туда спускаться, не дождавшись сообщения от толстяка и паньзы. Потому-то мы были в шоке, увидев, что сигнальный дым от третьего дяди поднимается с противоположной от каньона стороны. Это значит, они опередили нас и находятся сейчас, в самом центре болота». Паньзы не мог поверить своим глазам. «Что за хрень? Почему они в болоте?» Я подумал, что это может быть совпадением, и дым вовсе не сигнальный. Взял бинокль. «Определенно, это был дым не от пожара или других естественных причин. Он был слишком ярким, красным. «Уважаемый пань, похоже, твой третий господин передвигается шустрее, чем ты» пробормотал Толстяк. «Невозможно! Разве что третий господин и его люди попали сюда через другой каньон с противоположной стороны. Но у нас не было плана обходить оазис вокруг и искать другие проходы. И третий дядя четко приказал дать ему сигнал, потому что он без этого не спустится в оазис. Они слишком поторопились. Что за шлея под хвост попала. Паньзы никак не мог взять в толк, что происходит. — А может, этот сигнал дал не третий дядя, а младший брат, — предположил толстяк. — Но он ночью шел с пустыми руками, — возразил Паньзы, Да и дымовые шашки нес я, они все на месте. — Тогда странно, — пробурчал толстяк. — Может, договариваясь, вы друг друга не так поняли? — А что означает красный дым? Я вдруг вспомнил, что цвет сигнала имеет определенное значение. Паньцзы отобрал у меня бинокль и, вглядываясь в столб дыма, поднимающийся из болота, переменившись в лице, ответил. «Это уже серьезно». «Что-то случилось?» Мне не нравилось выражение лица Паньзы, и я потребовал разъяснений. Цвет сигнального дыма довольно просто расшифровывается. Желтый обозначает возможную опасность впереди и совет действовать осторожно. Оранжевый требование остановиться и ожидать подтверждения безопасности пути. Красный сигнал бедствия или предупреждения не приближаться. Само собой используется красная дымовая шашка крайне редко. Но Панцзы не был уверен, потому что команда третьего дяди не имела дел с военными, и они не знали таких тонкостей. Условное значение домовых сигналов они обсуждали в торопях, запросто могли что-то напутать или неправильно понять, но в любом случае само направление ответного сигнала тревожило. Я спросил Паньзы, нельзя ли зажечь еще один сигнал и уточнить, что у них случилось. Паньзы покачал головой. Ответил он не сразу, очевидно, все же был встревожен. Оставайся здесь, молодой третий господин, а я должен пойти в направлении сигнала и посмотреть, что там случилось. Третий господин не будет просто так бить тревогу. Я, конечно, волновался за третьего дядю, но и у нас ситуация была не из простых. Молчун все еще не вернулся. Если уйдет паньзы, нас останется только двое. Кроме того, ходить по болоту в одиночку опасно. Я предложил подождать, пока вернется Молчун. Паньзы снова покачал головой. «С третьим дядей пошли человек тридцать, довольно сильная команда, могучие, как боевые кони. Из обычных сложностей в пути красный сигнал они подавать не будут. Должно быть, у них произошло что-то серьезное». «Этот ублюдок в черных очках слишком молод. За меня волноваться не стоит. Я прошел вьетнамские джунгли вдоль и поперек. Здесь все гораздо проще. Не заблужусь. Вы же спокойно дождетесь младшего брата и с ним решите, что делать дальше». Сказав это, он начал собираться. Понимая, что не могу остановить его, я обернулся к толстяку но он тоже активно засобирался в дорогу. У меня в голове это не умещалось. Неужели Толстяк так беспокоится о моем третьем дяде? Видя мое возмущение, Толстяк объяснил. «Не смотри на меня так хмуро. Я полностью согласен, что уважаемый пань должен идти. И говорю тебе, нам надо последовать за ним. У нас недостаточно снаряжения и припасов, чтобы выбраться из Гоби». Мы должны быть вместе. Когда встретимся с третьим дядей, хотя бы сможем пополнить запасы питьевой воды. В противном случае, выбравшись из каньона, мы просто умрем от жажды. Он все правильно говорил, оттого я был немного растерян, а толстяк продолжал меня убеждать. «Уважаемый пань может и один уйти, но случись, что с ним, нам двоим не выбраться. Мы даже до каньона без него не доберемся. Лучше держаться втроем, так шансов на успех больше. Или же можем остаться тут и ждать, но это равносильно смерти». «Но, младший брат, как быть с ним?» — спросил я. «Если мы уйдем, он не сможет нас найти, если вернется». «Почему бы мне не подождать его одному?» «Интересный способ умереть ты придумал. Ничего плохого не хочу сказать, но ты такой худой, что тебя даже одна змеюка задушить сможет. Да ладно, змеи, ты в одиночестве тени от дерева испугаешься. Да и мне, уважаемого паня, недостаточно для компании. Мы по дороге будем оставлять знаки для младшего брата, чтобы он знал, куда мы ушли». Мы даже можем потом подать ему дымовой сигнал, но...» Толстяк со вздохом посмотрел на джунгли. «Что-то подсказывает мне, что младший брат не вернется». Я не хотел думать о подобном, но уже было ясно, что Толстяк прав. Мне ничего не оставалось, как согласиться. Когда мы вошли в каньон, нас было пятеро. Теперь осталось только трое». Одна умерла, другой сбежал, надо бы перераспределить припасы, но толстяк заявил, что долю молчуна уносить с собой нельзя. Он предложил завернуть его долю в брезент, придавить камнем, а на внутренней стороне ткани отметить направление, в котором мы ушли. Кроме этого, он оставил рядом походную печь, включив ее на минимум. В таком режиме она могла гореть целых три дня». Если молчун будет возвращаться ночью, то увидит хоть слабый, но свет. После всех этих приготовлений наши рюкзаки стали намного легче. Паньзы сказал, что сигнальный дым может быть заметен еще часа три, поэтому отдыхать нам по дороге нельзя. Идти налегке — отличная идея, так мы сможем преодолеть большое расстояние по болоту за один раз». В любом случае возвращаться мы будем тем же путем, и в случае чего заберем оставленные вещи. А сейчас возьмем лишь самое необходимое. Мы еще раз пересмотрели свое снаряжение и оставили тяжелые вещи — противогазы, лаянские лопаты — Затем Паньзи забрал из моего рюкзака самые тяжелые себе, заявив, что он привычен к марш-броскам в полной выкладке. Больший вес для него не повлияет на скорость, а вот у меня нет такой подготовки, и с тяжелым рюкзаком буду только тормозить всех. Моя задача — просто добраться до места. Он даже не понял, как обидел меня». Я хотел доказать ему, что за последние полгода у меня тоже появились мускулы кое-где, но он даже шанса мне не дал, отобрав все тяжести. Спорить с ним явно было бесполезно. Очевидно, он до сих пор считал меня глупым и слабым. Закончив сборы, мы собрались выступать, когда толстяк остановил нас и снова указал в ту сторону, откуда поднимался дым». Часть третья, глава четвертая. Тихая долина. Мы посмотрели вверх и обнаружили, что сигнальный дым вдалеке становится все тоньше. Не знаю, случилось ли там что-то или просто не хватило дымовой шашки, но для нас это проблема, мы не успеем добраться туда, пока дым еще виден. В джунглях этот столб дыма для нас — единственный ориентир. Без него даже не представляю, как мы будем искать дорогу. Мы спросили паньзы как теперь поступить. Он забрался на дерево, выбрал объектом для вычисления азимута положение сигнального дыма, а северным ориентиром — странные камни на утесах, окружавших долину». Теперь, запомнив величину азимута, можно было идти по компасу, даже если дым погаснет. Однако эти заросли джунглей сильно снижают видимость, и небольшая погрешность в 10 метров может оказаться критичной. Мы просто не заметим нужное место, даже если пройдем рядом. Поэтому надо подойти как можно ближе до того, как дым погаснет. Откладывать больше нельзя. Мы наскоро проверили свою готовность, еще раз сориентировались по компасу и пошли в болото в направлении сигнального дыма. Днем передвижение вброд по окраине болота оказалось не таким уж и трудным. Хоть там и было глубоко, но вода оказалась проточной, дождевой, а потому прозрачной. Мы даже видели камни на дне, где можно было встать, а где плыть. За несколько минут мы далеко ушли от места нашей ночевки и добрались до настоящего болота. Это относительно редкий вид тропических лесов, где заболоченные участки не слишком глубоки, поэтому корни деревьев выступают над водой, образуя подобие островов, над которыми скапливается толстый слой ила. Издалека даже кажется, что воды там вообще уже нет. Однако, попав в этот лес, мы обнаружили, что солнце нам больше не светит, его лучи не могут пробиться сквозь густую крону деревьев, а корни деревьев спутаны так, что неизвестно, как тут вообще можно передвигаться». У меня до этого была идея сделать каное, чтобы не брести то вплавь, то вброд. Но, глядя на обстановку в заросшем деревьями болоте, я понял, что с каное нам тут не проплыть. Тут можно только мелкими шажками через переплетение корней перелезать Робко заглядывая в глубину этого леса, мы повсюду видели эти ужасные толстые мокрые корни, которые оплетали спускавшиеся сверху лианы и сплошь покрывал густой зеленый мох. Воздух был сырой и затхлый, вокруг царил зеленоватый сумрак. Обстановка сама по себе не лучшая, да еще мы несколько раз умудрились соскользнуть с корней вниз при попытке перебраться через них. Такое ощущение, что мы забрели в гигантскую, заросшую деревьями пещеру». Паньзы шел впереди, срезая лианы, преграждавшие нам дорогу. Постепенно стало понятно, что это переплетение лиан и корней нам даже на руку. Приноровившись, можно было не перелезать через них, а идти по ним, выбирая самые толстые, прочные и устойчивые. Странно было одно — такой густой лес, и вокруг ни звука. Кроме собственных шагов, мы больше ничего не слышали, и эта тишина напрягала. — Сиванму для своей столицы выбрала зловещее место, — заявил толстяк, продолжая идти. — Тут вообще птица-то есть? — Птицы? Кажется, здесь вообще ничего нет, — подумал я. Эта тишина была ненормальной. Создавалось впечатление, что мы тут единственные живые существа, ну, кроме деревьев. «Может быть, всех птиц съели змеи?» — предположил Паньзы. «И что теперь эти змеи едят?» Вспомнив о змеях, мы занервничали, но, что удивительно, змей тут тоже не было. Намотав нервы на кулак, мы продолжили идти вперед и вскоре увидели среди деревьев древние архитектурные сооружения. Некоторые вросли в стволы деревьев, другие наполовину были погружены в воду. Возраст этих изваяний был столь велик, что сейчас они казались просто камнями различной формы, покрытыми мхом и опутанными лианами». Понять, что эти камни творения рук человеческих можно было лишь оказавшись рядом, издалека они полностью сливались с окружающим ландшафтом. Должно быть, это верхняя часть городских зданий или стен, которые все еще выступают над поверхностью воды. Поскольку нижние уровни этих сооружений под водой не видно, я не мог представить себе эту архитектуру в целом, но, кажется, они похожи на простые башни, которых очень много, и все разные высоты и размера. Мне это напомнило Таллинское кладбище, где хоронили монахов. До сих пор мне не попадались материальные свидетельства существования царства Сиванму. Но сейчас я, наконец, увидел их и испытал облегчение. До этого меня преследовало опасение, что мы идем не в ту сторону. В конце концов, у входа в каньон не было никаких следов древнего города, вроде указателя. До столицы западного царства Сиванму осталось два километра «Выключите свои мобильные телефоны». Было бы смешно зайти в самую глубь болот и обнаружить, что там ничего нет. Задерживаться и внимательно осматривать эти сооружения у нас не было времени. Не сбавляя шаг, мы быстро добрались до них. Но, несмотря на то, что не собирались изучать странные камни, дорога была извилистой и запутанной, и многое удалось рассмотреть на ходу. Они точно были созданы не менее тысячи лет назад. Однако неплохо сохранились, но самое странное, все они были сплошь покрыты отверстиями с квадратным сечением, тщательно отшлифованными, вероятно, еще на стадии строительства. Эти дыры не были большими, человек точно не пролезет, а вот змеи или мелкие животные — запросто. Толстяк тоже заинтересовался странными дырявыми камнями и, проходя мимо, заглянул внутрь, посветив шахтерским фонарем, но ничего не увидел. Изнутри лишь эхом отдавался шум воды, вроде бы снизу. «Наверное, эти отверстия куда-то ведут, но куда — я не мог представить». Паньзы вообще не обратил на это внимания, только напомнил, что надо поторапливаться. Толстяк понимал это и задерживаться с осмотром не стал. Площадь этой долины, окруженной скалами Гоби, невелика. Чем дальше мы заходили, тем меньше было ила на дне, вода уже не была стоячей, и под ней можно было различить очертания древних строений и статуй. Странное, но захватывающее зрелище». Глубина воды в этом месте лишь иногда достигала трех метров, не скрывая разрушенных от времени стен и статуй, оплетенных вездесущими корнями и лианами, словно они сроднились за тысячу лет. От этого древнего свидетельства целой эпохи меня отделяла лишь поверхность воды, чтобы добраться и потрогать, достаточно просто нырнуть». Только сейчас я осознал, что вхожу в древний город, судя по этим руинам, весьма процветающий в свое время, которое, однако, никого не щадит. Даже город богини теперь покрыт водой и слоем ила. От волнения я перестал смотреть под ноги и чуть не упал. Надо быть осторожнее, здесь слишком много неустойчивых корней, на которых запросто поскользнуться и ноги переломать. Обогнув ствол огромного дерева, толстяк вдруг резко вскрикнул. Слева, в десяти метрах от нас, из густой листвы, выглядывало странное лицо статуи размером с кабину грузовика». Огромные глаза, высокий нос, точно такие же, как у статуи в гротах на выходе из каньона. Но эта статуя, покрытая пятнами зеленого мха и оплетенная лианами, была огромной. Толстяк включил шахтерский фонарь. Оказалось, что часть этой каменной скульптуры скрыта водой, над поверхностью которой осталась только голова из замха покрывавшего ее, она сливалась с окружающей листвой. Сквозь воду была видна странная поза этой человекоподобной птицы, словно она, присев, собирается расправить крылья или, как кошка, готовится к прыжку. Основание статуи на самом дне было трудно рассмотреть, но я заметил там какую-то тень, как будто там что-то затонуло. Мы посмотрели друг на друга, припоминая свои рассуждения возле гротов. Если там статуи были предупреждением для посторонних, что они проникли на территорию столицы царства Сиванму, то здесь каменное изваяние просто огромное. И что это может означать? Явно не приглашение на обед, скорее, последнее предупреждение». Я неуверенно огляделся, с опаской поглядывая на стену деревьев за статуей. Что-то мне подсказывало, что там нас ждет серьезная опасность, ибо мы — незваные гости. Часть третья, глава пятая. Каменная статуя. Размышляя об этом, я приблизился к статуе. Здесь ощущалось довольно сильное течение, из-за которого вода вокруг каменного изваяния была совершенно прозрачной. Все, что находилось на дне под корнями деревьев, можно было рассмотреть до мелочей. Куда течет вода, я не понимал. Паньзы сказал нам быть осторожнее, потому что подылом могут скрываться подводные воронки, похожие на скважины, куда запросто затащит течением, стоит лишь ненадолго потерять опору. Но толстяк даже не слышал предупреждения, все его внимание привлекала каменная скульптура, и он внимательно изучал ее, подсвечивая фонарем самые темные углы. При таком направленном освещении я увидел больше деталей. Кажется, эта статуя была вырезана из цельного камня, на котором сейчас виднелось множество трещин. Работа скульптора казалась грубой и незаконченной, а из-за большого количества мха это впечатление только усиливалось. Даже стоя совсем рядом, я не ощущал единой композиции». Не найдя ничего интересного на поверхности, толстяк направил свет в воду. Каменная статуя была расположена между двух диптерокарповых деревьев, корни которых расползались по всему дну вокруг. Они были хорошо видны, в некоторых местах между ними виднелись странные темные тени неправильной формы, словно под корнями что-то спрятано. Может быть, это какая-то особенная обработка камня, оказавшегося на дне. Толстяк долго наблюдал, но тоже не мог ясно разглядеть, что это было. Меня удивляло, что эти объекты остаются темными, даже когда корни вокруг них освещены полностью. Точно, это не предмет или тень, так выглядит на свету подводная впадина или глубокая яма». Я понял это, когда заметил, как стелются под водой мелкие водоросли, зацепившиеся за корни. Их движение направлено точно в центр этих темных теней, значит, туда течет вода. Паньзы прав, возле статуи есть провалы или скважины на дне, которые, возможно, ведут в подземные части дворца Сиванму». Я-то надеялся увидеть что-нибудь невероятное, и теперь чувствовал разочарование. паньзы настоятельно требовал, чтобы мы продолжили путь. И только толстяк не смирился. Орудуя шахтерским фонарем, чтобы получше осветить этот естественный или искусственный водосброс, он бормотал. «Куда течет вода? Неужели этот древний город пуст и полностью затоплен?» «Я не думаю, что это так. Возможно, этот водосброс — часть древней городской дренажной или водопроводной системы. В старину гидротехнические сооружения и системы делали на славу, многими можно пользоваться до сих пор. И куда идет этот водосброс?» — не переставал задавать вопросы толстяк. «Мы и так в самой глубокой низине пустыни Гоби. Кажется, ниже течь уже некуда». Я задумался. Теоретически, дренажные системы древних городов выводились в близлежащие реки или в море, но у этого города поблизости не было рек и озер, протекающих мимо. Зато в большом количестве могут быть подземные реки, куда и должен выходить дренаж. Причин для этого множество, но основная малое количество осадков». Вода в этом регионе и в лучшие годы была очень ценна, и такой сложный дренаж вовсе не роскошь. Большую часть воды можно было получить, лишь сделав водозаборную скважину до уровня залегания грунтовых вод. Однако обычно такие скважины и колодцы рыли на земле выше уровня долины. Это подтверждают исследования и раскопки Лоуланя. Странно, что здесь водосброс расположен под водой, он даже не регулирует уровень воды. Итак, я думаю, что дренажная система здесь либо выведена в подземную реку, но сейчас она затоплена, либо повсюду в древнем городе были построены колодцы или бассейны для хранения воды, которые пополнялись как дождевой, так и речной водой. Полагаю, принцип дренажной системы здесь такой же, как у корецких колодцев в Турфане. Сначала заполняется верхний колодец, оттуда вода заполняет следующий, и так до тех пор, пока все колодцы не будут заполнены водой. Вполне возможно, что под этой статуей находится один из таких колодцев, построенный тысячу лет назад. В одной из статуй, что мы видели позади, толстяк вроде бы слышал шум воды, который мог исходить из подземного дренажного канала. «Так вот где собака порылась!» — удивленно воскликнул толстяк. «Копать ямы и накапливать зерно, похожие идеи председателя Мао, имеют слишком древние корни. Оказывается, наша королева Сиванму — дама весьма решительная». Какой смысл разворачивать в пустыне такой грандиозный проект? Паньзы тоже был удивлен. Здесь всегда было мало осадков, иногда сильных дождей не бывало по нескольку лет. Чтобы заполнить такую дренажную систему, потребовалось бы несколько сотен лет. Неужели эта хрень работала? «Если рассматривать короткие исторические промежуток, то такая работа на самом деле бессмысленно, но в западном регионе в то время страна могла стать гегемоном, только если имела большие и стабильные запасы воды, так что смысл возиться был» вспомнил Улань. Всего несколько тысяч воинов, но это государство было одним из сильнейших. Кроме того, тут весьма своеобразная местность. Оазис здесь мог образоваться и естественным путем. Корни деревьев отлично удерживают воду, а вода, в свою очередь, помогает им вырасти. На это, конечно, требуется время». Но Севанму, вероятно, имела его и была дальновидной правительницей. С самого начала древний город был расположен в глубокой низине, что теоретически должно сопровождаться недостатком грунтовых вод, подпитывающих оазис из Гоби. Однако, если я верно заметил, мы здесь уже несколько дней, в течение которых низина заполнялась водой в избытке, но водосброс все еще покрыт водой, значит, дренажные колодцы до сих пор не заполнены. Насколько же они глубоки и как их много, если для заполнения требуется столько времени? Паньцзы немного подумал и кивнул. В этом есть смысл. Вроде все верно, но есть один недостаток — В случае войны противник легко может забросить в дренажную систему яд или зараженный предмет. Это уничтожит большую часть жителей, верно? «Кажется, колодцы здесь не слишком широкие», — ответил я. «Кроме того, скорее всего, во дворец Сиванму и дома министров вели отдельные скважины. А тот, что мы только что обнаружили, вероятно, для простого люда. Такие места тщательно охраняются, это известно даже тем, кто историю знает по фильмам. В общем, это только на первый взгляд кажется, что отравить дренажную систему из нескольких соединенных колодцев просто, но на самом деле нет. В дренажных системах такого типа колодцы очень глубокие, количество воды там большое, потребуется очень много яда, чтобы вода стала смертельно опасной. Боюсь, даже кишечные инфекции в такой системе распространяются плохо. Слушая меня, толстяк выглядел удивленным. Мне стало интересно, о чем он думал, но спросить я не успел. Он внезапно заявил. «Блин, получается, колодцы соединяются между собой, значит, по ним мы можем добраться до дворца Сиванму». «Добраться-то можно», — ответил я, — «но мы не рыбы, да и дренажная система такого типа больше напоминает лабиринт. Даже имея отличное снаряжение для дайвинга, мы можем запросто заблудиться там и погибнуть. Но самое главное — местами каналы между колодцами могут быть очень узкими, не толще кружки для чая, и как мы по ним пролезем...» «Ты опять надо мной издеваешься?» — разозлился толстяк. — Тебе-то чем мешает, что я толстый? — Блять, я не тебя имел в виду, — отмахнулся я. — Если уж на то пошло, я тоже намного толще чайной кружки. «Все равно ты не прав», — заявил он. «Даже в школе были задачки о том, какой ширины надо выкопать водоотводный канал в зависимости от количества воды. Почти целый день лил такой дождь, что полностью заполнил низину водой. Младший У, посчитай, достаточно ли каналов толщиной с чашку для водоотведения такого объема». В университете, изучая архитектуру, я сталкивался с необходимостью делать такие расчеты, но лишь иногда. И сейчас, подумав пару минут, понял, что сходу сделать необходимые вычисления не смогу, поэтому ответил. «Не могу я считать в таких условиях. Подумаю об этом, когда отдохну». «Вот и отлично, молодой третий господин», — встрял Паньзы. Сейчас не время беспокоиться об этом. Даже если дренажная система достаточно широка, мы сейчас не можем туда спуститься. Самое важное на данный момент — добраться до третьего господина как можно скорее. Я согласно кивнул, отбросив все посторонние мысли. И в этот момент в лесу позади меня раздался звук ломающихся веток. Верхушки деревьев сильно закачались, листья дрожали, словно сквозь заросли ломился кто-то огромный. Всю дорогу мы шли в гробовой тишине и ни звука не слышали, и тут такое движение. Естественно, мы потрясенно обернулись, чтобы понять, что случилось». Стена деревьев вокруг была довольно плотной, кроме огромной каменной скульптуры птицы с человеческим лицом, рядом никого не было, да и звук сразу же прекратился. В лесу снова воцарилась удушающая тишина. Мы недоуменно смотрели друг на друга. Такой грохот мелкое животное не устроит. Но в лесу вроде ничего нет». Паньзы схватился за ружье, жестом велел нам вооружиться, молчать и поскорее уходить отсюда. Мы кивнули, не осмеливаясь пренебрегать его советами, и стали отступать, наблюдая за окружающей обстановкой и постепенно прибавляя шагу. Но далеко не ушли. Толстяк вдруг воскликнул. «Погодите!» «Что случилось?» — хором спросили его мы. Он обернулся назад и, показывая на статую птицы, спросил, куда только что было направлено его лицо. Взглянув на каменное изваяние, мы обнаружили, что оно изменило свое положение, словно это невыразительное, покрытое мхом чудовищное лицо поворачивалось, следя за нами. Сейчас между нами и статуей были деревья, и казалось, что это не камень, а живое существо, которое прячется за стволами и подглядывает. Примечание переводчика. Диптерокарповые деревья — дословно благовонное дерево, порожденное мыслью дракона. Так называется один из видов диптерокарповых деревьев, высотой около 8 метров, произрастающий в провинциях Гуанси и Фудзянь. Название связано с особенностями смолы, аромат которой немного напоминает камфору и сандал. Эту смолу используют в народной китайской медицине. Лоулань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 Географическое расположение Тамуто довольно похоже на знаменитую Турфанскую впадину Синдзянь, где находится одна из древнейших дренажных систем. Местная география делает водозаборные скважины практичными для сельскохозяйственного орошения и других целей. Имея более четырех квадратных километров земли, Турфан находится во второй по глубине географической депрессии в мире, ниже уровня моря. Почва в этой низине образует прочный бассейн. В сезон дождей вода стекает с близлежащих гор в низменную впадину, которая расположена ниже уровня пустыни. Лето в Турфане очень жаркое и сухое, с ветром и штормом, Система скважин Турфана имела решающее значение для развития Турфана как оазиса на древнем шелковом пути, в крайне бесплодной и враждебной для человека пустыне Такломакан. Турфан обязан своим процветанием в воде, обеспечиваемой системой скважин Корес. Система водоснабжения Турфана состоит из серии вертикальных вырытых колодцев, соединенных горизонтальными подземными водными каналами, которые собирают воду из водосборного бассейна окружающих гор, Огненной горы и Тянь-Шаня. Каналы направляют воду в долину, используя перепад высот. Каналы главным образом подземные, чтобы уменьшить испарение – Система включает в себя колодцы, плотины и подземные каналы, построенные для хранения воды и контроля количества потока воды. Вертикальные скважины вырыты в различных местах, чтобы соединить горный поток с подземными водами по наклонной поверхности. Затем вода направляется из нижней части скважины в следующую скважину, а затем в нужное место. Подземные каналы врываются в систему орошения турфана. «Копать ямы, накапливать зерно» — неполная цитата Маудзе которая в Рунете считается спорной. Однако Байда утверждает, что это даже не цитата, а принципы подготовки к войне против агрессии империалистических государств в условиях «холодной войны». Метафорическое значение идиомы «глубокие ямы» — строительство мощных подземных укреплений противовоздушной обороны, особенно для усиления объектов защиты в стратегических точках, крупных и средних городах для предотвращения крупномасштабных стратегических воздушных атак противника. Идиома «накапливание зерна» обозначала необходимость увеличивать запасы продовольствия, чтобы справиться с возможными войнами или стихийными бедствиями. В более широком значении имеется в виду развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, содействие национальной экономике. Часть третья. Глава шестая. Каменная статуя повернулась к лесу задом, а к нам передом. Я почувствовал, как волосы на голове встают дыбом, сердце бешено забилось, а нервы натянулись, как струны. Паньзы нервно сглотнул и сказал. — Я не обратил внимания, но это определенно не та сторона статуи. — Хули, это падло само собой поворачивается! — напряженно возмутился толстяк. «Может, мы случайно какой-то механизм задели?» «Невозможно. Обходя эту статую, я точно видел, что сделана она из цельного куска камня. Маловероятно, что такое изваяние будут использовать для ловушки». Паньзы, уставившись на каменное лицо, спросил. «Я не присматривался внимательно раньше, но, может быть, у нее лица с обеих сторон?» «Это у твоей головы лица с обеих сторон», — огрызнулся толстяк. «Я совсем недавно обернулся, но лица на этой стороне точно не было, и вообще с самим лицом что-то не так». «Действительно, в отличие от того, что мы видели с другой стороны, выражение повернувшегося лица вызывало странные, двойственные чувства». Оставаясь таким же невыразительным, оно, казалось, было полно мрачного негодования. На это было страшно смотреть. «Бабушку его, волосый череп! Он сам повернулся! Он живой?» — пробормотал Паньзы. «Мы столкнулись с каменным демоном! Мы стоим не на одной прямой со статуей!» — попытался успокоить остальных я — «Может быть, дело в неправильной точке зрения? Не стоит сразу пугаться». «Дерьмовая эта точка зрения!» — выругался толстяк. «С этим камнем точно что-то не так. Ты обманываешь сам себя, думая, что это просто ракурс не тот». Я немного смутился, а толстяк подначал. «Хочешь вернуться и посмотреть?» Паньзы покачал головой. Быстро вытащил ружье, перезарядил его, прицелился в огромное лицо, собираясь выстрелить. Мы были так ошеломлены происходящим и даже не успели понять, что он собирается делать. Раздался выстрел, но пуля попала в дерево, стоящее сбоку. Ствол угрожающе задрожал. Мы с ужасом посмотрели на статую. Если она на самом деле живая, не стоило так ее провоцировать. Толстяк уже был готов к бою, его руки потянулись к поясу за оружием, мы все пристально наблюдали за каменным изваянием, готовые к любым изменениям в любой момент. Но сколько мы ни пялились на камень, никакой реакции не последовало. Странное лицо оставалось таким же невыразительным и мрачным, статуя была недвижима, обычная каменная статуя. Обождав немного, Паньзы убрал ружье и сказал, «Да все в порядке, это просто камень, наверное, привиделось, дорога впереди трудная и запутанная, пошли быстрее, иначе не успеем». Я вздохнул с облегчением, кажется, сам себя напугал, но в таком месте сложно держать себя в руках и не потерять способность здравомыслить. Толстяк все еще недоверчиво хмурился». «Когда я был в пограничных районах, пришлось поработать на токарном станке. Эта работа требует острого зрения и внимания. Я не мог ошибиться». «Токарный станок — это не лес», — возразил я. «Тут обстановка сложнее. Освещение, тени. Неудивительно, что ты ошибся». Паньзы настаивал, что надо уходить, но толстяк отказался. Отобрав у паньзы ружье, он отдал нам свой рюкзак, заявив, «Никуда не уходите! Я пойду и посмотрю. Это всего пару минут займет!» Сказав так, он направился к статуе. Зная характер этого человека, мы понимали, что его не остановить, поэтому пришлось согласиться. Я присел отдохнуть, а паньзы ругался в полголоса. Толстяк, прижав приклад к боку, осторожно шел назад. Затем он резко остановился и отступил на шаг, словно увидел что-то. Панзы в нетерпение рявкнул. — Что, мать твою, ты там топчешься? Поторапливайся! Но прежде чем он закончил говорить, толстяк обернулся и побежал прочь с криком. — Оно живое! Бежим! — В эту минуту я увидел, как глаза статуи закрылись, уголки губ приподнялись, бывшее невыразительным и застывшим лицо растянулось в отвратительной ухмылке. Часть третья, глава седьмая. Трескающиеся камни. Мой мозг словно взорвался при мысли, что я на самом деле столкнулся с демоном. Это каменюка — Действительно живая? Толстяк, добежав до нас, не остановился, схватил за руки и потащил за собой, крича. «Чего застыли, а?» Он протащил нас, не понимающих, что происходит, на несколько шагов вперед. Оглянувшись на ходу, мы увидели еще более странную картину. Лицо каменной статуи словно треснуло, черты двигались, как будто в камень было завернуто что-то живое, и оно собиралось выбраться наружу. «Вот же буледина заорал я, все более убеждаясь, что моя догадка насчет демона верна, и припустил наутек. Мы находились посреди развалин, частично затопленных водой и оплетенных корнями. Тут особенно не разгонишься. Приходилось на бегу выискивать наиболее удобные камни и толстые корни. После нескольких падений у всех нас были в кровь разбиты колени, но мы бежали дальше, пока не выдохлись окончательно. И лишь тогда я решил оглянуться еще раз». Оказывается, удрали мы не так далеко, как хотелось бы, но каменная скульптура стояла на том же месте и гнаться за нами не собиралась. На таком расстоянии уже нельзя было разглядеть детали, лишь силуэт. Откуда только силы взялись бежать с такой бешеной скоростью? Панзы и толстяк опередили меня. Заметив, что я остановился, они вернулись назад, решив, что мне нужно помочь, но я остановил их и, найдя укрытие, указал на статую вдали. Они были удивлены, обнаружив, что каменное изваяние не преследует нас. Задыхаясь, мы некоторое время осторожно наблюдали за ней, каменюка не двигалась. Мы вжались в землю». Толстяк, тяжело дыша, словно вместо легких у него были кузнечные мехи, с трудом спросил. — Что случилось? Младший У, он не двигается. Может быть, это какой-то механизм? Мы даже не дотрагивались до статуи. Как еще можно было активировать механизм, и какой механизм может так изменить монолит? — Это определенно не механизм. «Статуя зажата между двух деревьев. Если по какой-то причине она двинется, то оба дерева не останутся без повреждений. Даже если статуя является частью какого-то механизма, она не может двигаться, не задевая выросшей вплотную к ней стволы. Однако же лицо этой статуи изменилось, и это очень странно» отправляясь в тому то я был морально готов к неожиданностям но происходящее выходило за рамки моего понимания паньзы достал бинокль и стал внимательно рассматривать статую пока я пытался понять что за чертовщина тут творится на его лице появилось удивленное выражение что за хей словно ничего и не было что Я отобрал у него бинокль и уставился на каменное лицо. Но его не было. Статуя была повернута к нам с затылком. Толстяк отобрал у меня бинокль. Мои мысли метались в беспорядке. Может быть, у нас была коллективная галлюцинация? Да ладно, три взрослых мужика чуть не уписались от страха, от обычного глюка. Тогда что это было? «Куда делось лицо, которое мы только что видели? Это был демон?» «Это ж какая псина сутулая! С нами в игры играет!» — толстяк встал. Опасаясь, что он сейчас сделает что-нибудь безрассудное, мы потянули его вниз. Камень, на котором мы лежали, был мокрым. Он поскользнулся, пришлось вытаскивать его из воды». И в этот момент я заметил огромный валун, примерно в десяти метрах от нас. На нем было огромное рельефное изображение человеческого лица, точно такое же, как мы только что видели, невыразительное, словно лицо мертвеца. Пока мы бежали, я не обращал внимания ни на что вокруг и не мог сказать, было ли это изображение на камне раньше». Толстяк и Паньзы, увидев это лицо, замерли в неуверенности. Толстяк пробормотал. «Кажется, оно не живое». «И оно не одно», — Паньзы указал в другую сторону. «На окружающих нас в лунах везде были изображены такие же лица». Но большая их часть была так сильно оплетена лианами, что если не присматриваться, то их невозможно заметить. Но теперь, когда мы рассмотрели эти рельефы, то осознали потрясающий масштаб изваяний. На расстоянии десяти метров от тебя пялится огромная харя. То еще ощущение. Странно лишь, что этих изображений только лица, но не было птичьих тел» толстяк увидев что на него равнодушно таращится десятки каменных глаз запаниковал и схватился за ружье но я успел схватить его за руку чтобы он не поступил опрометчиво чутье подсказывало мне что эти барельефы какие то неправильные не похожие на камни Прежде чем я понял, в чем дело, внезапно один из барельефов развалился на мелкие части, которые почему-то взлетели вверх. Странное зрелище. Я смотрел на происходящее, раскрыв рот и думал, неужели я схожу с ума или вижу сон наяву? И тут услышал крик Паньзы. «Бляхи-мухи! В смысле, мутыльки!» Теперь я все понял. «Парящие в воздухе камни были черными бабочками. Их было так много, что, собравшись в кучу, они образовывали то, что мы посчитали каменными барельефами. Неудивительно, что они то появляются, то исчезают. Сейчас я четко видел, как растрескиваются и искажаются лица, окружавшие нас» превращаясь в стаи взмывающих воздух черных точек, разлетающихся в разные стороны. Очевидно, эти мотыльки собираются на развалинах и статуях. После того, как мы потревожили их, они стали собираться стаями, почему-то образуя изображение человеческих лиц. Вскоре казалось, что все небо заволокло черными осколками. Я не знал, ядовиты ли эти мотыльки, но мы на всякий случай прикрыли лица одеждой. Однако вряд ли насекомые, окрашенные в маскировочный черный цвет, будут ядовитыми. Картина, которую мы наблюдали, была просто великолепна. Сотни, нет, тысячи черных лепестков, летящих в небо. Толстяк пытался поймать несколько бабочек, заявив, что их надо рассмотреть получше и определить, что за вид, но ни одну не поймал. Однако на сердце стало легче. Кажется, это была ложная тревога. Но и стыдиться своего страха нечего. В такой ситуации любой бы испугался. Мы оставались на месте какое-то время не решались двигаться. Бабочки улетали одна за другой, пока рядом с нами не осталось всего несколько. Теперь мы заметили, как изменились окружающие нас руины. В тех местах, где только что сплошными барельефами сидели черные мотыльки, обнажились светлые участки, которые при ближайшем рассмотрении оказались сотнями змей, переплетенных с лианами. Среди более темных ветвей они выглядели, как кишки выпотрошенных животных. Толстяк, увидев это невероятное зрелище, сначала опешил и упал обратно на землю. Но, приглядевшись, понял, в чем дело, и грубо выругался. Это были не змеи, а лишь их сброшенная кожа. Это выглядело омерзительно. Оплетенная лианами, в расщелинах между камнями и под корнями, змеиная кожа была повсюду. Видимо, мотыльков привлекал ее запах, и, возможно, это место использовали змеи в качестве укрытия на время линьки. Глядя на все это, я похолодел, пытаясь осознать масштаб местного серпентария. Сколько же в этом оазисе обитает змей, если все вокруг покрыто сброшенной кожей? Толстяк снова встал, подобрал ближайшую кожу и показал нам. Там, где должна была находиться голова, виднелся петушиный гребень. Это определенно фазанье шея. Но толщина змеи, сбросившей эту кожу, была невероятна, размером с новорожденного теленка». Те, что мы видели раньше, были гораздо меньше. А, кажется, мы недооценили размеры местной фауны. Толстяку явно поплохело. Он нахмурился, отводя взгляд. Змеиный выползок — очень дорогое лекарство китайской медицины. Его на рынке покупают по цене более ста юаней за фунт. А здесь лежит как минимум несколько тонн змеиной кожи. Стоимость просто потрясает. Если бы толстяк знал это, то эта картина не казалась бы ему такой омерзительной. Хотя я это знал, но мурашки по телу все равно поползли. Паньзы пощупал кожу и сказал, «Все еще очень прочная, разве что слегка поблекла». Змеи обычно сбрасывают кожу в месте, где чувствуют себя в абсолютной безопасности. Если они решат, что мы вторглись на эту территорию, то могут напасть. Не думаю, что стоит оставаться здесь надолго. Я огляделся. Чтобы уйти отсюда, придется идти через участок, сплошь покрытый сброшенной змеиной кожей. При мысли об этом меня передернуло, но опасения панзы были верными. Здесь может быть не только кожа, но и живые змеи, укрывшиеся в укромных уголках. Мы немедленно двинулись в путь, чтобы побыстрее убраться из этого места». Я боялся, что на пару живых змей мы все-таки наткнемся, но все обошлось, никакой живности мы больше не встретили. Кажется, днем здесь змеи попадаются не так часто, возможно, ведут ночной образ жизни. Определенно, ночью этот лес весьма оживленный». Пересекая территорию линьки змей, я каждой порой своего тела чувствовал отвратительный рыбный запах змеиной кожи. Он казался странным, но, главное, от него сильно тошнило. Однако, когда мы вошли в лес, и солнце скрыло густая листва, воздух стал чище и приятнее, хоть и отдавал болотной водой. Вскоре тошнота прошла. Пытаясь наверстать время, упущенное в руинах, Паньцзы прибавил шагу. Чтобы идти с его скоростью, нам с толстяком требовались все наши силы, и мы шли молча. Через пять или шесть часов мы почувствовали, что течение в болоте стало сильнее, а впереди слышен шум воды, словно там бурлили потоки водопадов, но где это определить только по звуку мы не могли». Паньзы достал сухой паек, и мы съели его прямо на ходу, а вскоре после этого наткнулись на водопад, образовавшийся в небольшом разломе. Казалось, словно обвалилась часть стены, но я не знаю, был ли это естественный разлом или же древние руины». Я почти был уверен, что эта местность представляет собой вогнутую долину, центральная часть которой должна быть самым низким местом оазиса, куда должна стекать вся вода. Теоретически, там и должен быть дворец Сиванму, но сейчас это уже не имело значения. Миновав водопад, мы оказались вымокшими до нитки». За потоком виднелась пещера, а вода, казалось, интенсивно впитывалась в землю. Растительность здесь была гуще, чем раньше, почвы почти не было видно, и небо по-прежнему было скрыто густой кроной деревьев. Мы шли уже давно, и я потерял чувство направления. Сигнальный дым третьего дяди уже рассеялся. Хотя мы настроили компас по азимуту, но все равно волновались, что пройдем мимо, поэтому паньзы решил остановиться и забрался на дерево, чтобы скорректировать направление. Как только он пропал из виду, мы с толстяком привалились к стволу, пытаясь перевести дух. Но долго отдыхать не пришлось. Паньзы вернулся быстро и указал, в какую сторону идти». По его мнению, мы были уже недалеко от того места, где нам подали сигнал третий дядя и его люди, и он снова поторопил нас, призывая идти дальше. Взглянув на часы, я сообразил, что без остановки шагаю уже почти весь день. Никогда раньше мне не доводилось испытывать такие нагрузки, да еще в условиях плохой проходимости. Кажется, если сейчас я остановлюсь, то не смогу сделать больше ни шагу. Предел моих физических возможностей достигнут, и, наверное, я засну, стоит лишь на секунду присесть. Толстяк и Паньзы обсудили дальнейший путь и двинулись вперед. Толстяк видел, что я бледен от усталости, но помочь ничем не мог. Лишь болтал безумолку, чтобы отвлечь мое внимание и подбодрить. Окружающий пейзаж был однообразным, а темы для разговоров быстро иссякли. Толстяк, глядя на тени в воде, спросил. — Младшиву, ты сказал, что вода затопила дворец Сиванму. Как думаешь, там сохранилось хоть что-нибудь? Я ответил, если тут ситуация схожа с Лоуланем, то что-нибудь сохранилось. Но в затопленных городах рассчитывать на находки вроде шелковых и бамбуковых книг не стоит, разве что посуда и оружие найдутся. — А ты зачем? — спрашиваешь. — ехидно поинтересовался я. — Неужели снова руки чешутся, поживиться древностями? Толстяк обиженно заявил. «Чешутся, не чешутся. Ты до сих пор смотришь на толстяка, словно он варюга недоразвитый. Всегда надо смотреть на проблему с точки зрения ее развития в будущем. В этот раз я должен получить свой выигрышный билет, чтобы иметь возможность безбедно пожить на пенсии. Всего-то несколько кувшинов или вас этого хватит. Или хотя бы потрогать вещи, которые можно выставить на аукционе в Пекине». Я вздохнул и сказал, «Итак, проблем по уши, а тебя все еще аукционы беспокоят». Разговоры по дороге какое-то время оказывали на меня благотворное действие. Но постепенно что-то произошло с моими глазами. Все вокруг казалось размытым, я не мог хорошо рассмотреть предметы на расстоянии и пару раз даже натыкался на деревья». Неужели мои силы иссякли настолько, что я теряю сознание? Однако толстяк тоже спросил, «Что за хрень? Откуда здесь туман?» Успокоившись, я протер глаза. Это действительно были не проблемы с глазами, а густой туман. Я и не заметил, как он появился, но сейчас вокруг все было залито серым маревом, леса вдали совершенно не видно, а деревья, всего в паре метров от нас, казались призрачными тенями. А еще вокруг веяло холодом. Я не мог понять, на самом деле похолодало или мне это кажется от переутомления». Но сердце застучало, грудь сдавила чувством потерянности, словно я попал в кошмар. Прошлой ночью мы еще не ушли так глубоко в джунгли и понятия не имели, бывают ли тут туманы. А сейчас не знаем, опасен ли этот туман для жизни. Впрочем, толку от этого знания, противогазов у нас все равно нет». Укрыв лица одеждой, мы прошли еще немного. Кажется, воздух оставался безвредным. Мы убрали защиту с лиц и огляделись. Теперь туман был густой настолько, что даже деревьев рядом не было видно. Примечание переводчика Змеиный выползок. Сброшенная кожа змеи.